Я приехал на Долон, чтобы познакомиться с Бойтимиром. Встретились мы неожиданно и поначалу очень удачно для меня. Где-то на самом перевале наш автобус остановил рабочий с красным флажком в руке. Оказывается, только что произошел обвал, и теперь ремонтники расчищали дорогу. Я вышел из автобуса и направился к месту обвала. Участок уже был взят в прочные опалубки. Бульдозер сбрасывал землю под откос.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 До сего времени для меня загадка, с чего, с какого слова началось, каким образом я завоевал доверие и симпатию Батимира. мира. Он рассказал мне всю свою историю и историю своей семьи.